который казался смесью отчаяния и гнева. «Я убью тебя! Я убью тебя!» Закричал он, пытаясь выскочить из-за Райнера. Райнер развернулся. «Погоди! Слишком рано!» Он остановил его, схватив Тиира за плечо. «Не стою меня на пути!» тир вырвала руку, сила Тиира была огромна, и стоило ему немного высвободить её, как рука Райнера, удерживающая Тиира, может сама оторваться. «Успокойся!» Но он снова крепко обхватил Тиира.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 Нет, Райнер уже однажды встречался с этим парнем, и раньше, когда он столкнулся с Лисилем, он ничего не мог сделать. Не мог пошевелиться. Он сказал, что не позволит уродливому монстру с руками по в крови приблизиться к его прекрасной сестрёнке. Засмеялся Лисиль и сказал ему это тогда. Райнер помнил то время. Это случилось, когда он ещё был в Империи Роланд, по уши в офисной работе Сиона. В то время он ничего не мог сделать против Лисилия,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 Убедившись, что Тир остановился, Райнер повернулся к Люсилю. «Очень интересно. Почему же ты решился на такую дешёвую провокацию? Раньше бы ты просто убил на становлении ока без раздумий. Я могу убить тебя даже сейчас. Это ложь. Тогда почему не сделаешь этого? Если ты хочешь, чтобы я это сделал, попытайся убить меня прямо сейчас. Что ж, раз ты просишь, то можно устроить. Тир, прежде всего я использую магию, поэтому поглоти её своим иенадуэ».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 Затем за спиной Люсиля неожиданно появился другой человек, и он мягко произнёс: "Это ловушка, Люсиль". Позади Люсиля стоял Лирал. Как бы то ни было, из груди Люсиля раздался звук, рука Лирала пронзила грудь Люсиля. Впервые его лицо исказилось, он посмотрел на Лирала так, словно был одивлён и застонал. Ты стал намного человечнее в новиока. Более того, ты не защищаешь героя, Сиона. Правила этого мира действительно искажены. «Замечательно». «Да что за...» Однако Лейрал повернул руку, затем вокруг неё появилось что-то вроде чёрных букв и вторглась в грудь Люсиле. «Не утруждай себя разговором, Люсиль. Слова, которые я тебе передал, содержат проклятие». Чёрные буквы достигли рта Люсиле, Люсиль не мог говорить, движения тоже замерли. Лейрал посмотрел на Рейнера через плечо Люсиле. «Да, это была замечательная игра отца и сына», — сказал он счастливо.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 Обернувшись, Райнер увидел, что Тир все еще лежит на полу. Лейрал улыбнулся. «Потому что ты не мой сын». «Не Ха -ха. не, ну кроме шуток. Ты убьешь Лесилия, как только освободишься». «Естественно! Он... он Эне...» «Убил?» «Верно!» «Так ты убьешь его?» «Именно!» «Можно ли освобождать тебя, когда ты так не сдержан?» «О, но я верну твою руку». Лейрал поднял и бросил руку Тиру, отрезанную Лесилием ранее... Она легко прилипла к исходной части руки Тиира. «Ага, как и ожидалось, обладатель Иенадуэ». Тиир пожал плечами. Лейролог глядел комнату и оценил ситуацию... Нехорошо. Комната представляла собой необычное зрелище. Люсиле и были скованы магией, она умерла, будучи пронзённой мечом в грудь. Райнер посмотрел на Энна и нахмурился. он вспомнил её улыбку, с которой он впервые увидел её. Поскольку её глаза были немного пугающими, Она сказала с долей одиночества в голосе, что ему будет страшно, когда он увидит её глаза впервые. Он вспомнил её лицо и её доброту по отношению к Райнеру. Однако она умерла. Доверив Райнеру обладателей магических глаз, она доверила ему Тииры и других и умерла. Это напомнило ему Лафру, который также говорил, что Райнер был добрым и поэтому просил защитить обладателей магических глаз. Райнер нахмурился и пробормотал с отвращением. «Чёрт, почему я?»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 Затем Лейрелл приблизился к мёртвой Эне. «Не приближайся к ней!» «Что ты собираешься делать, отец?» Лейрелл поднял маленькое тело Энны нежно провёл рукой по её волосам. «Несмотря на то, что она была такой маленькой, она была очень упряма. Ты была прекрасным ребёнком». «Не трогай её!» «Это похоже на любовь. Ты любишь её». «Заткнись!» «Я думаю, что это чувство важно. Чувство к другим. Чувство любви к кому-то. Чувство человека». «Замолчи!» Это чувство искажает всё другое, что, по мнению богов, может контролировать разум этого мира. «Райнер, могу я сказать тебе кое-что?» «Что такое?» «Я, можно сказать, мёртв. Я почти не существую. Я знаю. Так что, если я умру здесь, райнуру не нужно грустить». «Ээээ... Что ты вдруг такое говоришь?» «Что ж, есть только один способ оживить эту девушку, Энна». «Так, подожди. Какого чёрта мой отец?» «Если я использую свою жизнь, я смогу вернуть её».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 «Её так много, что даже если у тебя не будет отца, мне это не нравится, это нормально. у меня есть ещё, мне нужно ещё многое спросить у тебя!» Он попытался подойти к Лейералу, однако обнаружил, что его ноги связаны некой силой. Очевидно, это была магия Лейерала. Он просканировал её альфа-стигмой, сложная магия, на разгадку которой нужно время. «Вот дерьмо!» – простонал Райнер. «Ты не сможешь решить это, я старался, чтобы ты не решил, так что послушай, Райнер».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 Но, может быть, из-за чувства ответственности. В конце концов, это я дал Люсилю силу убить её». Райнер невольно остановился. «О, ты наконец-то решил послушать?» «Нет, но если уберёшь сковывающие меня оковы, можешь говорить сколько хочешь?» «О, оковы останутся, а я продолжу». Лейрал положил руку на грудь Эны, и кажется, что на ней появились какие-то символы. «Остановись!» – крикнул Райнер, чтобы спасти Эны. «Но Лейрал не остановился».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 Мы будем единым целым с вами, люди обладатели магических глаз. Хм, все мы одинаково слабые и грустные. Но твоя любимая будет спасена человеком. Моя жизнь спасёт её. Кроме того, воскресшая Эны Чан, вероятно, будет лишена своей силы. Нет, она будет не в силах видеть будущее. Она вернётся просто как человек. Самым важным для тебя будет обычный человек. Какая это ирония? Самое важное станет обычным человеком, которых ты так ненавидишь». Тем не менее, ты всё ещё собираешься продолжить обижаться на людей, как раньше. Видимо, это было целью Леерала. Может быть, она это предвидела. Казалось, она всё предвидела. О, пора. Мёртвый дух, которому уже давно не следовало жить, должен скоро уйти. Фигура его отца уже была полупрозрачной, он начал исчезать. «Отец! А? Ты же мой родной отец? Ага. Я родился в семье отца. Точно». «Родился ребёнком от своей матери? Я был счастлив!» Сказал Рейнер сквозь слёзы. «Я знаю, дурачок. Так что не плачь. Много смейся и живи. Ага. Увидимся. Ага». К тому времени, как Рейнер кивнул, Лейерал уже исчез. Он исчез легко. Вместо этого на троне сидела девушка, очень красивая, около 12 или 13 лет. Длинные чёрные волосы, очаровательные глаза и белая кожа. Зрение, потерянное при использовании глаз будущего, проклятие факела, похоже, было восстановлено. Свет волос не имел фиолетового оттенка. Однако ошибки не было, это была Эна, которая должна была умереть некоторое время назад. Она огляделась. «Что это значит? Где я?» Тир подошёл к ней, магия больше не воздействовала на него. И он сжал Энны в объятиях. «А...» Она удивлённо вскликнула. «Я рад! Я очень рад!»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 Рейнер нерешительно посмотрел на Тиира и Энны, а затем сказал вместо Тиира, который не знал, как ответить на вопрос Энны. «Это твой опекун и семья. Он всё время защищал тебя и будет продолжать это делать. Не так ли? Или ты просто скажешь, что не можешь защищать людей? Чёрт! Да что же это? Вы мне надоели! Куда отец, туда и сын!» Рейнер засмеялся и протёр руками мокрые от слез глаза. Тир ещё сильнее прижал Энны к груди и сказал...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 «Ну, мой отец вошёл, но прежде всего странно, что Феррис не пришла». Он заметил, что Люсилет реагировал. Видимо, на имя своей сестры. «О, ты удивлён этим? Разве ты не знал, что Феррис тоже здесь?» Другими словами, всё, что здесь произошло, было не под твоим контролем. «Тогда ситуация действительно изменилась. Когда я впервые встретил тебя, я не думал, что смогу с тобой справиться. А теперь на моих глазах одно с другим происходят удивительные события». Конечно, возможно, что Лейрел и Энна почти предвидели такое развитие событий, но эта тайна ушла вместе с ними. Что ж делать дальше? Люсиль ничего не сказал, просто не мог. но ну, я заберу тебе на время. Мне нужно о многом тебя спросить Люсиль Эрис. райнер поднял тело Люсиля и пошёл. Глава 2. Брат и сестра. Часть 1. Когда он вышел из комнаты N в подвале и поднялся наверх, раздался шум точно такой же, как когда он входил туда. Что происходит снаружи? Видимо, Лейрелл всё-таки применил какие-то магические методы, чтобы не дать войти посторонним. Райнер активировал альфа-стигму, чтобы увидеть магию, однако это был другой тип магии, чем тот, который был применён к Люсилю. Техника, построена на фундаменте современной магической науки, и Райнер смог сразу прочитать её. И эта ограничительная магия была создана так, чтобы её можно было разрешить за несколько минут. Однако, если было известно, что она будет атакована и убита Люсилем, почему Лейрал не остановил это? Возможно, он мог, но не сделал этого. Почему? Неужели было необходимо, чтобы Люсиль поглотил силу Энна? Что мне с этим делать? Райнер начал ходить туда-сюда, но тут магический барьер спал. Видимо, барьер, скрывающий всю деревню, теперь спал. В то же время дверь дома резко открылась.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 и нет смысла от неё что-то скрывать. Феррис, не удивляйся, когда услышишь. «В чём дело? Произошло что-то удивительное». «Да расскажи уже! Давай я просто покажу». И он развернул верхнюю часть человека так, чтобы голова мужчины повернулась к Феррис. Каким-то образом всё обернулось вот так. Феррис убедилась, что это Люсель Красивая внешность, такие же золотистые волосы, как у Феррис. Естественно, она удивилась. «Не сама».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 и он хотел вернуть Энна к жизни, чтобы я не беспокоился об этом. Итак, Лейерал дал Энну некоторую силу. Похоже, мой отец исчез из этого мира и ушёл к моей мёртвой матери. Разве не смешной меня, отец? Он делал всё, что хотел, до конца, и он не объяснял ничего. Кроме того, твой старший брат тоже был причастен к моему отцу. Так что если ты винишь меня, если хочешь, можешь винить меня. Но, по крайней мере, ты точно к этому не причастна. Так ты плакал? Эээ, а... твой отец умер, и ты плакал?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 «Я знаю. Лафра был убит прямо на моих глазах. Я не мог его спасти. Но теперь я живу без стыда. Я должен взять на себя эту ответственность. Вот почему я говорю, что нам нужно двигаться вперёд. Делать то, что нам нужно, быстрее, чем кто-либо другой. И наша страна, Республика Сфелиет, будет рада приветствовать вас. Мы будем приветствовать обладателей демонических глаз как важнейшую силу для спасения страны. И мы будем приветствовать тебя как четвёртого короля вместе с Пьевой и самым мной. Давай сделаем это системой консенсуса».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 которая долгое время находилась вдали от Клауса, должна была прийти в эту башню. Эти двое должны воссоединиться впервые за долгое время, ино будет грустно, когда он отправится на землю врага. Когда дело доходит до... Всё больше и больше у меня нет выбора, кроме как отправиться самому. Заговорил Калме. о чем вы бормочетесь, он сама? Вы сошли сама, потому что слишком много работали? <сие> Может быть и так. Зачем ты пришёл? Я получил нечто странное».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 «В самом деле, кто же здесь король?» «Сиона сама лелеют». но ну, что написано в письме? Или ты мне не можешь его показать?» «Ммм, я не знаю, что подумают Клаусан и Миллерсан, но содержание мне показалось довольно хорошим, поэтому я подумал, что могу отдать его вам». «Словно вернулся в старые добрые времена». «Давай». «Но, пожалуйста, подумайте, прежде чем действовать». «Сион забрал у на письмо». «Но Калны явно не собирался уходить». «Я могу прочитать его в твоём присутствии». «Да. Роль суперинтенданта также присвоена мне Миллерсаном». «Вот как». Все, он взял письмо, вернулся на своё место, сел на стул. Теперь у него в руках было два письма. Одно от Рейнера, другое Рейнеру. Похоже на комедию. С горькой улыбкой он открыл ящик стола и вернул своё письмо. Письмо Рейнера было довольно толстым и выглядело так, будто изложено на многих листах. Немного страшно читать. «Всё хорошо?»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 Было всего несколько слов. И очевидно, что надо смешно возлиться. А ещё оно было написано красными чернилами, что создавало впечатление, будто они написаны кровью. Ты, надеюсь, с магазинчиком конфет Данга всё в порядке. Продвигаешься на центральный континент? Ты что, хочешь, чтобы тебя убили? От фрыс Эрис. И это растянулось на 5 страниц. Оторвавшись от письма, все он сказал: "А пока давайте создадим филиал Винни Данго в Винетданговом Переремрос.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 «Каковы условия? Они расскажут нам правду о том, что происходит в мире прямо сейчас, и будут работать вместе с нами над решением этой проблемы. Если вы поедете в столицу Стоула, там будет Вэйс Фюрел, и он вам всё расскажет. Этот мошенник тогда не стоит и начинать». Я так и подумал. Но внезапно Ку удивлённо распахнула глаза. Рифал обратился к ней. «Какова текущая реакция?» Куня ответила. Тогда он спросил Ритца. «Вы что-то скрываете, верно?» Цвет лица Ритца как-то изменился. Я никогда не имел секретов от Рифала. Однако прежде чем он закончил, Рифал сделал ещё один шаг вперёд и попытался взять письмо у Ритца. Тот сопротивлялся, отступил назад явно не хотел показывать письмо. «Эй, покажи мне его!» Рифал выхватил письмо, а затем в письме говорилось следующее. «Эй, привет! Меня зовут Вайс фюрал я король республики Сфелиот»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 Арифал широко распахнул глаза. «А где Суи? Кто принёс это письмо? Где Кефар?» «Ну, я думал, что будет именно такая реакция. Но вижу, ты уже пришёл к правильному выводу». «А? Он заранее подготовил ловушку, чтобы заманить гастарг Они ведь уже попали на территорию Империи. Кроме того, они подготовили заложника. У них есть чёткий план, как заставить нас прийти, поэтому я не предоставил тебе подробной информации, а только необходимую её часть».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 «Многие члены семьи, друзья, они отдали свою жизнь, и кроме того я убил бесчисленное количество людей этим мечом. Носей его на спине, я был сбит с толку, и расклеился. И ты это знаешь. Я смогу убить Кефар, Кефар Ноллис, если будет необходимо. Но ты спрятал от меня кефор Почему? Причина проста. Когда ты видишь Кефар, тебе больно. Ты говоришь, что всё будет в порядке, и ты не расклеишься. Тогда считай это особой предосторожностью. Но если я увижу её... «Может, мы сможем получить нужную информацию?» Ритц поднял руку, он указал в сторону деревенской лечебницы. В настоящее время они, похоже, пытались вылечить кефар. Рифал засмеялся. «Ну, Ритц, ты слишком упекаешь меня, верно? Плохо, что Рифал всегда так поребячески ведёт себя». «А? Это правда». Рифал направился в сторону лечебницы. «Ну, я скоро вернусь. Не думаю, сбегать хорошо». Деревенская лечебница была не очень большой. Естественно. В таком маленьком посёлке нет необходимости в крупной больнице. К тому же много жителей деревни было убито при вторжении в бывшую империю Стоул. поэтому даже если лечебница была небольшая, проблем не было. Кефар лежала на кровати в лечебном кабинете клиники, она была без сознания, дыхание было тяжёлым. Лицо было ярко-красным, вероятно, всё тело было отравлено. Рядом с кроватью находился врач этой лечебнице Исуи.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 Горяфало столов вздохнул, он пнул кровать и растянулся на спине. Часть третья. Кефар пожала плечами. А, ты рассердился? Я нахожусь в маленькой комнате с красивой женщиной, которая не боится нападения. А ты храбра, аж гордость за тебя берёт. А ты всё такой же добрый. Я убью тебя, серьёзно. Так в чём дело? Почему ты пришла, наплевав на опасность? В чём правда, в чём ложь? «Во-первых, Райнер Люд приказал тебе совершить такой опасный поступок». «Нет, Райнер никогда этого не приказывал. Это моё личное решение». «То, что решили я и Войс». «Комбо лжецов?» «Так легко врать. Уже с давних пор». Оно произнесло это немного одиноко. Рефал вздохнул. «Меня одурачивает такое лицо». «Ага. так какова ситуация?» «Независимо от ситуации, это именно то, как и написано в письме. Всё кроме моего отравления ядом правда».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 Я уверена, что Райнер не простит Вейса. А Райнер отличается от меня. Потому что я предательница, но в отличие от меня, он никогда не предаёт своих друзей. Вот почему я думаю, что на того стоит. Если убить меня, это полностью разрушит отношения между Вейсом Фьюреллом и Райнером Лютом. Так и будет. Согласно информации, которой обладал Рифаул, человек по имени Райнер таким и был. Это подтверждали и слова Кефар. Это было понятно даже по сцене, которую наблюдал Лир, когда напал на обладателей демонических глаз.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 Она не смогла бы вырваться, он крепко сжимал её тонкое горло. «Может, мне убить тебя?» «Тогда почему всё ещё не убил? Если ты действительно хочешь этого, почему бы не сделать прямо сейчас?» «Ты начинаешь думать, что тебе действительно стоит послушать эту историю». Рефаил сжал её шею ещё сильней. Она удивительно широко распахнула глаза, однако лишь на мгновение она потеряла сознание. «Если он продолжит, то убьёт её. Тогда как минимум Республика Сфилет будет уничтожена».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 «Конечно, я твой папка». Вошёл Лир. «Хм, тогда и выходит мама?» «Потом появляется мама». «Ну, что не так?» «Как вы думаете, какой этот правильный?» «Спасти или убить Кефар?» «По крайней мере, не чувство необходимости говорить с Войсом». «Если говорить, то с Райнером Лютом». «Есть информация, что Войс был связан с богиней». «Не только он. Райнер связан с демоном, а Сион связан с героем». «Ну а мы со жрецом». Ритс вот и кивнул. «Это верно».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 Все действия сейчас сосредоточены на центральном континенте, поэтому место встречи будет где-то там. Хорошо, я возьму её. Затем Лир поднял тело Кефар. Хорошо, я возьму её. Поаккуратней. Что ж, буду понежней. Тогда в меня влюбится женщина, потрясшая рифала Обычное дело. Меня сейчас вырвет. Тогда вперёд. Лир вышел из медицинского кабинета. За ним собрался риц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 «Что ж, сегодня всё довольно просто. Да ладно. Ну, я довольно измучен. Меня не недавно избили, а ещё отправили в тюрьму». «В тюрьму? Это отдельная история. Кроме того, мои подчинённые проповедуют, ты не идеальный человек, чтобы всё вынести самому и работать в одиночку. Какие здравые слова. Ну, верно, я немного устал». Сион вздохнул. Райнер впервые видел его таким.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 «Раз ты вернулся, теперь наша очередь проявить инициативу». «А? Я собираюсь уничтожить всех этих непонятных монстров и создать страну, где можно спокойно вздремнуть ты уже давно не говорил о своих амбициях». «А, кстати, королем королевства сна будешь ты, он Я не люблю работать». «Это нормально, но если ты назовешь его королевство сна, Форрис рассердится, верно?» И в этот момент богиня данга на огромной скорости влетела в дверной проём. «Ой-ой-ой!» «Вы воссоединились без разрешения?» У неё в руках были огромные пакеты, содержимым было, вероятно, данго. Рейнер не думал, что три человека смогут съесть только данго. «Нет, Феррис. С возвращением». Сион был слегка напряжён. «А, нет. А, Феррис. Давно...» Но он запнулся. Ему пришлось. Феррис исчезла. Она двигалась так быстро, что казалось, будто исчезла. Сион не смог на это среагировать. Удар коленом от Феррис уже летел в лицо Сиона.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 А вот Феррис давно не встречалась с Сионом. Последний раз они виделись, когда ещё были в Роланде, Сион сказал Феррис, что убьёт Райнера, и проигнорировал все её слова. С тех пор это было первое их воссоединение, Райнер увидел, что глаза Феррис наполнились слезами. эту любовь. Очень жестокая любовь». Сион, который валялся на полу весь побитый, посмотрел на Райнера. «Меня вот-вот убьёт эта любовь? Ты плохой». «Эй, помоги! А-а-а-а!»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 Часть вторая. Место изменилось. Кафетерий на первом этаже дешёвой гостиницы. Там находились Райнер, Сион и Феррис, и ещё купленный Феррис Данга. Владелец гостиницы принял у Сиона плату и ушёл на некоторое время, так что сейчас в этой гостинице находилось всего три человека. Раздался звук трёх людей. Довольно вкусно. Феррис ответила Сиону: "Верно, тем не менее, ты ирландский дурак, который даже не купил мне данга из магазинчика винат в качестве сувенира". «А uh, нет, я об этом думал, но не успел, потому что был в столице Империи Рэмрус. К тому же в Рэмрусе ещё нет магазина данга. «Что это вообще за страна, если в ней нет даже магазина данга <сёк> верно, но это данга действительно восхитительна. И чай, который заварила Феррис, тоже восхитителен». Кажется, Феррис это немного смутило. Она кивнула, они продолжили поглощать Данго. Всё, нарушу молчание. «Что ж, пора перейти к главной теме. Лесиль, где он?» «Его здесь нет».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 В конце концов... Да, где мы были всё время? Рей столица Роланда, но теперь столица... Сион кивнул. Да, я переехал. Продвигаясь на центральный континент, я решил сделать город с этой башней в империи Рэмрус столицей. что ж, тогда это старая столица. Похоже, лаборатория находится в районе, где живут аристократы Рей Люда. Но дом герцога Лейра уже... Отсутствует? Да. Но он магически замаскирован, поэтому не видим и кажется находится под землёй. Поэтому мне интересно, там ли он ещё. Я не думаю, что ошибусь. Я хотел бы спросить тебя кое о чём. М да. Что случилось с аристократами в такой ситуации? Когда я был в Роланде, ты всё ещё боролся с аристократическими силами. Аристократы в настоящее время, они всё ещё там. Но те, кто противился, я сделал это. Ну, с этим ничего не поделать. Тебе это было нужно? И мои руки уже не так чисты. Ты, наверное, слышал. А Райнер всё вспомнил.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 И поэтому Сион принял предложение Люсиле, это была история, произошедшая много лет назад. История прошлого, которая никогда не вернётся. Оглядываясь назад, я понимаю, что мы просто ничего не могли сделать. Ха -ха, верно. Сион горько засмеялся и кивнул. Часть третья. Фаррис загадочно улыбнулась, окинув взглядом Райнера и Сиона. «Хорошо». То есть они оба станут моими рабами в будущем? О, нет. Феррис швырнула в Сиона стулом. События снова набирали оборот. Затем она взглянула на Райнера. Ну а ты, Райнер? Ха -ха, выглядит весело, Феррис. а Ты счастлива, что он вернулся? а я счастлива, сказала Феррис, подняв другой стул. Она кивнула так честно в такую красивую смеющуюся девушку, какой мужчина может не влюбиться. Если не летают стулья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 Форрис вытащила меч на поясе, острее меча нацелилась Рейнеру в шею. «Мне очень жаль, Рейнер. Это неизбежная судьба». «Какая судьба? Это всё из-за Данго! Сион!» «Да. В настоящее время я уже много работаю». «Сколько?» «А, я ни к чему не пришёл, но всю ночь разбирался». «Сколько дней ты не спишь по ночам?» э, «Около двух дней». «Рейнер, дурачок! Всего-то две ночи!» райнер припомнил, что когда он раньше проводил время с этим парнем в офисе Ролланда,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 «Я отправляюсь в лабораторию отца, присоединюсь к Люку, который находится в доме родителей Феррис». Сион покачал головой. «Я пойду с тобой». «Отправимся в лабораторию Лейерала Лютолу и семьи эрис «Прям так сразу?» «Да». «Ну, можем отправиться прямо сейчас?» Сион позвал чуть повышенным тоном. «Эй, Байос!» Вошёл мужчина. Появившийся человек был одет в воённую форму Империи Роланд. Ему было лет 25. Судя по нашивке, он был маршалом. Заплетённые в косу каштановые волосы и карие глаза. Симпатичный молодой человек, если бы не рот, изогнутый в саркастической ухмылке. «Ты всё же привёл своего подчинённого». «Сеон пожал плечами». «Довольно сложно привести одного человека, знаешь ли». «Замечательно. но ну, я же король». «Я как бы тоже король». «Ты привёл Феррис». «А, конечно». «Сеон обратился к Байлзу». «Мне нужна карета. Я возвращаюсь в Рейлю с этим парнем». «А как насчёт эскорта?» Поскольку эти двои сильные, я в надёжных руках. Ой, сохрани-то в тайне, пока я не покину территорию бывшей Империи Рэмрос и не пересеку границу Южного континента». «Держать в секрете от этого рыжего идиота?» «Конечно. Мне этому пахать певцу нечего сказать». Он говорил это странно счастливым тоном. «Рыжеволосый Клаус?» «Именно. Он и Клаус, они в хороших отношениях?» «Нет, Байос за Истабула». Райнер сразу всё понял.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 Байус растирал руку, которую до этого скрутил райнер «Ты защищаешь короля Ролланда. Ты осознаёшь это?» «А, ты, кажется, не знаешь, но я также являюсь королём, королём Республики Сфилет». Глаза Байуса широко распахнулись в этот момент, и он вопросительно уставился на Сиона. «Неужели это злой король демонов Сфилета?» «Как-то всё изменилось. Вы сказали, что хотите тайно встретиться со своим старым другом». «О, это правда. райнер Феррис знаком со мной с давних...» «Ваше Величество, спектакль окончен!» Выражение лица баю забыло суровым. Сион посмеялся. «Что, Клаус тоже не в курсе, если что?» Почему-то он выглядел обрадованным, но потом сразу вернулся к строгому лицу. «Такая проблема!» Но об этом сообщили Люку и Миллеру через Калне. «Я не могу поверить в это после того, как вы меня провели. Тогда спроси, Калне». «Ну, я не думаю, что это проблема, потому что Его Величество не бросит страну и не сбежит».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 Когда они были втроём, он чувствовал, что время идёт ужасно быстро. Осталось семь месяцев до пробуждения богов. Райнер, Сион и Феррис вернулись в бывшую столицу Империи Роланд. Глава 6 Возвращение в Роланд. Часть 1 Это была обычная дешёвая гостиница. К Райнеру обратился владелец. «О, я тебя давно не видел. Ты вернулся в Рейлюд?» Райнер почесал затылок. «Мой начальник меня выгнал, но меня снова наняли, так что я вернулся». а было много работы». Эти слова напомнили ему о днях до того, как он оставил Роланд и стал королём другой страны. «Ну, мне надоело работать, так что я отсыпался». Райнер вошёл в гостиницу как в свой собственный дом. Глядя наверх, комната пуста. «Это пустует. Вроде ж была твоей». «Ага. Как и раньше, кто-то всё время за тебя платил, так что сюда никого не селили». Райнер удивлённо обернулся.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 «Ммм, ну всё в порядке. Все он тоже сказал, что ненадолго вернётся в королевский дворец. Тогда я пойду в магазинчик Данго Венетт». «Отличная мысль. Предоставь это мне. О, Райнер, просто попроси, если хочешь». «А?» «Я немного взволнован тем, что вскоре смогу съесть Данго из магазинчика Венетт, о которых я так долго мечтала». Райнер кивнул. «Я не понимаю, о чём идёт речь». «А, хорошо. Ага, я пойду спать. Я куплю Данго. Когда я вернусь,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 и около половины территории, где жили аристократы, открыты для широкой публики. Однако он направлялся в район, где до сих пор жили аристократы, к знакомому королевскому дворцу. Во всём вокруг таились воспоминания. Естественно, Райнер здесь вырос. Он был частью армии в этой столице, и когда он был в тёмной части армии, он встретил Милк, Зохру, Перю и Пия. В императорской королевской военной специальной школе Роланда он познакомился с Сионом и Кефар. У всех была надежда на будущее...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 Карета с королевским гербом Роланда. «Это правда? Идеальный ритуал!» Смех. При этом карета остановилась перед Райнером, и из неё вышел мужчина. «О, Райнер сан я рад, что встретил тебя ли «Туаля Нильфийский». «Что-то ты слишком выделяешься». «Нет, всё нормально». Туаля оглянулся. Затем вытащил из кареты человека, которого удерживала могущественная магия. Это был Люсиль. А Райнер повернулся к нему. Магия, которую наложил Райнер, всё ещё работала... И Люсиль не знал об этом. Подхватив Люсиле, Райнер попытался войти в дверь. «Райнер!» «А?» «О, как меня и просил Райнер, я тайно привёз сюда Люсиля Эрис». «Ага». «Ты поступил правильно, верно?» «Что правильно?» «Я узнал кое-что отводится о ситуации. Это Люсиль Эрис». «Да». «Он убил твоего отца». «И так ты сказал мне привести его сюда, чтобы никто не заметил». «Да». «Это же не месть, не так ли?» У Толи было беспокойное лицо. Райнер улыбнулся. «Я так похож на целеустремленного парня, который мстит?» «Я не знаю. Сердцами людей не всё так просто. Но теперь, если я скажу, что верю в тебя, можешь поверить. Это искренне. Итак, я считаю, что ты не тот, кто мстит. Ты не убиваешь людей так просто. Человек, который окружён множеством друзей и может много работать, чтобы оправдать доверие». «Ой, да заткнись ты уже. Я понимаю, о чём ты, так что не волнуйся слишком». «Но... Но мой отец оставил указания насчёт лаборатории этого парня. Итак, хочешь, я пойду с тобой?» Ты можешь пойти, но... Это лаборатория, которую мой отец оставил мне. Поэтому сначала я хочу пойти один. Объясняю убедительно Да? Вот почему ты не привёл Феррис и Сиона, верно? Верно. Тогда всё в порядке. Я буду ждать гостиницы. Где ты остановился? Хорошо. Я вернусь через несколько часов. Потом... Затем он подошёл к туале который пытался сесть в карету сзади, и вытащил свой меч. Тупой удар по шее туале А...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 «Закрыть!» – провёл магическую церемонию и закрыл дверь. Часть вторая. Королевский дворец Империи Роланд значительно изменился. Прежде всего, большинство мест использовалось как кабинеты для военных. Страны из южной части Южного континента, бывшие Империан-Эльфа, бывшее Королевство Эстабул и так далее, разместили значительную часть своего военного административного аппарата здесь.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 Сион вспомнил тренировочную школу Гермы Крейт Ролл, воспитанником которой был Райнер. И к тому же Гермы Крейт Ролл, которая была начальником и наставницей Райнера, теперь была женой Рахиля Миллера. «Позовёшь Герма?» «Если это поможет сгладить ситуацию». «Нет, гладко не будет. Не уверен, не сердится ли Райнер на Герме». «Тогда вы хотите отказаться от этой идеи?» «Нет, я сделаю это, потому что это интересно». «Почему-то это выглядит забавно». «Ха?» Нет, всё верно. Но Герма Крейт Ролл также является бывшей начальницей Пио Верлиера, ещё одной из королей Республики Сфилет. Возможно, будет проще взаимодействовать с Республикой Сфилет. О, верно. Если так, то однозначно стоит позвать её. Хорошо. Что ж, Меллер Сан возвратился сюда со своей женой, как будто он в отпуске. Сион кивнул. так что вы узнали? Есть какая-нибудь информация? Конечно, как и говорил Сион Сан, у семьи Эрис было тело. Героя...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 «Если так, пожалуйста, будьте королём!» Люк крутанулся на пятках и покинул крышу. Провожая его, Сион снова перевёл взгляд на городской пейзаж и далёкое небо. На этот раз небо выглядит более реальным. Он тоже покинул крышу. Моё сердце бьётся. От ожиданий беспокойства у меня заболело в груди. Чтобы подавить это, я на время посмотрела на чистое небо и нежно прижала кулак к груди. Однако пронзительное сердцебиение не замедлилось, Здесь находится магазинчик Данго Венетт. Феррис сидела на стуле возле магазинчика, держа в руке шпажку с данга Я объездила магазины данга по всему континенту, но мне не удалось найти данга которая превосходила бы магазинчик Данго Винет. Больше всего ей нравилась данга именно здесь, и она ела его почти каждый день, когда была в Роланде. Сколько времени прошло с тех пор, как она ела его в последний раз. Но теперь она снова смогла встретиться с данга Не знаю, как долго я ждала этого момента, но...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 это вкусно она снова повысила голос владелец магазинчика вздохнул с облегчением это хорошо если б мы разочаровали дочь семьи Эрис мы бы лишились магазинчика в этой стране хорошо хозяин могу ли я получить 100 наборов обычного рекомендованного набора номер четыре ну сто комплектов немного ли о мне нужно поделиться этим впечатлением с моими товарищами тогда мы его скоро подготовим отлично она кивнула затем проглотила ещё кусок данга.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 Нет, вся страна была полной энергии. Все так много смеются, что я не могу вспомнить Роланд в его тёмные времена. В магазинчик зашёл старик с ребёнком, кажется, внуком. «Эй, можно мне данга И владелец магазина извиняющимся тоном произнёс. «О, мне очень жаль, все они сейчас распроданы». «Вот как? Какая жалость!» Фэрис услышал разговор и встала «Эй, лавочник, моя часть?» «Всё в порядке!» «Две коробки».